Мария Кирилловна не пожалела бы для отца духовного и бочки самолучшего вина, лишь бы праведный Господь внял неусыпным ее мольбам, преклонил ухо стинанием ее. Заручившись через посредство отца и пата Божьим милосердием, Мария Кирилловна, подчиняясь своей женской слабости, а главное по наущению стрепухи Варварушки и приказчика Ильи,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 Белобрысова горбуна Луки отправилась в темную тайгу за ворожбой. «Господи, прости ты меня, грешную!» Всю дорогу вздыхала тайна душа ее, но уста безмолствовали. Нельзя имя Божье поминать, раз решилась на такое дело. Нельзя даже крест на груди иметь. Мария Кирилл ехала без креста, как изуверка.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 Лишь в том, что стоял посредине, слышались крик и рокот бубна. — Ишь ты! — воскликнул тугой на ухо Лука. — Я и то слышу! Волхвует он! Ого! эвот, эвот, как всхамкивает! Марья Кирилловна робко озираясь, с жутким чувством подходила к чуму.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 «Здорово, Машка! О, что прибежаль!» «Голубчик-германча!» — начала она. «Вот какое дело-то!» И все рассказала ему про сына, потом вынула из саквояжа дары. «Это тебе, а это жене твоей. Ради бога! Ой, тьфу фу -ть -ть -ть. Погадай, пожалуйста, места не найду. Того, гляди, разума лишусь. Сердце мое в тоске!» «Ничего!» — Это ладно, — радостно сказал шаман, с жадностью набрасываясь на бутылку коньяку подарок. — Ужо пойду самый главный шайтан кликать, самый сильный. — Ехать шибко далеко надо, ой-ой как! Туда, да туда, да туда, где найдешь? Может, твой парень сдох, Вот надо ездить, в черный день ездить. Может, сдох, как знать.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 «Бубен!» — крикнул он и тихо ударил колотушкой в хорошо натянувшуюся кожу. Глухо вздохнул оживший бубен раз, другой. Затянул шаман, запел, как во сне, тонким голосом. Стал по потунгускин, распев, рассказывать, что пришла к нему богачиха Машка. но ну что ж, он услужить ей рад. Вот только, пожалуй, трудно будет сегодня летать ему».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 Покорные и, как взбесившиеся с охатой буйны, слетаются со всех семи небес, земли и преисподней. И раздается сердитый, надтреснутый голос шамана: «А-а-а! Это ты, проклятый змей! Это ты огадил мне в тот раз глаза, чтобы ослепить меня? Врешь, вижу, вижу! Я сильнее тебя!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 «Пока не поздно, надо бы бежать! Лука, Лука, где он?» «Все!» — крикнул шаман и поднялся во весь рост. «Слетелись, съехались, примчались! Все!» «Та-та-та! Та-та-та! О, вас много! Бубен мой огруз! Эй, подсобляйте!» «Выше подымайте меня! Выше!» Он крутнулся, ударил что из сил бубном в левое колено и стал скакать вокруг костра на обеих ногах в раз, как воробей. Гиккал, каркал, пел на непонятном языке, и зрители доселе равнодушные начали подхватывать хором никому неведомую песню. «Выше! Выше подымай!»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 — Едь, шаманка, в гроб! Крепче молота бухнуло в сердце в голову Марии Кириллны слово «гроб». С резким криком, словно жизнь, вынимали из нее, опрокинулась навзничь, обмерла. — Воды! Давай воды скорей! Снегу! — засовался горбун лука. — Вижу! Слышу! Жив! Хрипел шаман, и большущий бубен грохотал, как гром в горах. Шаман крутился в своей пудовой шубе, как легкий вьюн. Ветер бури летал по чуму, швырял пепел в рты, в глаза сидящим, и пламя костра гудя металось. «Быстрей! Еще быстрей!» Белая вспузырившаяся пена запечатала весь рот шамана. «Тяжко хрипит шаман! Сердце умирает!»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 тер снегом лицо и шею обомлевшей Марьи Кириллны, вот шевельнулась, взглянула на луку, и веки ее вновь закрылись. Когда окончательно пришла она в себя, шаман Германча сидел на прежнем месте, улыбался ей. Он в красной рубахе, на груди большой серебряный крест, как у папа Длинные поповские волосы спутались и были влажны. На моложавом, со втянутыми щеками лице германчи ласково блестели живые, но полные страдания глаза. — Эге, Машка, здравствуй! Чего случилось? Осведомился он и взял в рот трубку, раболепно поданную соседом. Всяк норовил подать шаману свою трубку, наготовили, набили табаком, кури. ну германча сказала мария Кирилна, оправляясь век не забуду ой страх и медлило спросить о главном а вдруг приказывала языку но язык не мел живой беспечально прозвучал вдруг голос германчи из едучего махорочного облака как же совсем живой чай пьет сахар трескат. — Во! — где же в тайге в снегу придвинулась мария кириллна далеко германча в медленном раздумье повернулся во все стороны и указал направо там живой усмехнулась вынимая платок мария кириллна рот ее кривился живой здоровый красный шаманка спасла его девка Из гроба встала, — врал германча. Бараний бог как! А черкесец поколел. Марья Кирилловна и в горести, и в радости заплакала и, замерев, повисла у Германчина шеи. В мире с жизнью, в тихой надежде возвращалась обрадованная мать домой служить колено преклоненный, благодарственный молебен.